Глава 2. Вообще крепость Град считался уникальным городом и носил это название не просто так. Он действительно представлял собой крепость, огромную, неприступную и хорошо защищенную. За долгие столетия существования врагу ни разу не удалось ее захватить, а попыток предпринималось много, и не только тварями из завесы. В те времена, когда сумеречный лес был просто лесом, а не местом сосредоточения опасных тварей из другого мира, жители крепости Града не единожды подвергались нападкам со стороны не слишком доброжелательных соседей, которые стремились завоевать непокорный город. И каждый раз местные выдерживали длительные осады, заставляя врагов отступить. Получалось это во многом благодаря особенностям конструкции самой крепости. Во-первых, Та представляла собой огромный круг с тремя уровнями защиты укреплений, каждый из которых оснащался всем необходимым для отражения атак. Во-вторых, под крепостью располагалась сеть туннелей и пещер, которые служили для хранения припасов и разведения одной из разновидностей подземных яков. Эти слепые от рождения животные совершенно не нуждались в солнечном свете и предпочитали жить под землей, питаясь специальным мхом и валешником. Они обеспечивали жителей мясом, шерстью, шкурами и жиром. К сожалению, с растительной пищей дело обстояло сложнее. Большая часть овощей и фруктов доставлялась по воздуху, хотя кое-что местное умудрялись выращивать и сами. Например, грибы и некоторые виды полезного лишайника. Но вернемся к защите крепость Града. Итак, самая первая стена, внешняя, не имела ворот и вообще каких-либо отверстий, по сути являясь сплошной кладкой из крепчайшего серо-голубого камня высотой и толщиной в десяток метров. Все товары, люди и продукты питания доставлялись в крепость-град по воздуху и никак иначе. А для того, чтобы выбраться за пределы стен, существовали специальные подземные механизмы, что-то вроде грузовых лифтов. Ходили слухи, будто огромные ирбисы были настолько сильны и могучи, что им не требовались никакие приспособления, одним прыжком они легко могли оказаться внутри города. Сразу за внешней стеной начинались казармы, в которых жили боевые маги и специальные сараи для животных. Здесь же располагались столовые, помещения для тренировок, оружейные склады и оружие для отражения атак. Следующая стена — около двух метров толщиной, имела ворота в количестве четырех штук по разным сторонам света, за ней находились жилища, построенные для семей магов и обычных людей. Третья стена по размерам повторяла вторую и тоже имела ворота, только на сей раз восемь. Внутри неё находились административные здания, торговые ряды и огромный порт для дирижаблей. Сейчас мы как раз выезжали из центра, и наш путь лежал через всю крепость. Я этому факту только обрадовалась, поскольку давно мечтала посмотреть удивительный город, о котором столько слышала. Первое, что меня поразило, — это многочисленные торговые ряды. Прилавки буквально ломились от самых разнообразных продуктов. Здесь продавали и мясо, и выпечку, и целые бочки маринованных и соленых овощей, А еще я заметила, что люди расплачиваются не монетами, а странными бумажками. «В крепость Граде продукты выдают совершенно бесплатно по специальным карточкам», — перехватив мой недоумевающий взгляд, пояснил командир Форвик. «По карточкам?» — нахмурилась я. «Да, норма за месяц, чтобы всем хватило. Тебе тоже такую выдадут. Главное, не потеряй. Голодной не останешься, в столовой кормить будут». «Но на всякие вкусности не рассчитывай. У нас все строго». «Понятно». Для меня это звучало странно. Бесплатная еда, но выдаваемая по карточкам. Дальше мы миновали ворота и оказались в жилом районе. На широких и неожиданно уютных улицах стояли каменные дома в три или четыре этажа, темно коричневые словно шоколад, и добротные. Покатые крыша припорошил снег, а многочисленные окна и небольшие балкончики украшали яркие флажки и гирлянды. Пусть новогодние праздники давно кончились, но здесь до сих пор жило волшебство. Я в очередной раз удивилась, обнаружив на улицах множество детей. Мне почему-то казалось, что крепость Град — это суровый город, и основное его население — воины и их боевые подруги. Я искренне считала, что все вокруг должно быть блеклым, серым и безрадостным. На самом деле все оказалось иначе. Я еще на рынке успела заметить румяных, улыбающихся торговок, которые язычными голосами зазывали покупателей к своим лоткам. А теперь увидела детей, которые с радостным визгом скатывались с самодельных ледяных горок. Самые отважные даже умудрились запрячь в санки большую лохматую собаку и теперь пытались на ней прокатиться. Псина не сопротивлялась, но никак не могла понять, чего от нее хотят, поэтому раз за разом опрокидывала санки в снег. Всё в этом месте дышало счастьем и покоем, словно бы не за стенами находилась магическая завеса, словно не происходили жуткие прорывы, выпускающие зубастых тварей, которые стремились уничтожить все живое на своем пути. «Здесь у нас домики для семейных пар», — сообщил Форвик. Я даже кивать не стала, полностью сосредоточившись на видах. Еще одна стена, и мы оказались в первом круге обороны крепость Града. Вот здесь все выглядело почти так, как я представляла. Серые будни, суровые воины, каменные казармы, грозные силы. Только воины почему-то громко смеялись и переговаривались, спеша по своим делам. А будни, несмотря на серую погоду, никак не хотели казаться мрачными. Да и силы врагов почему-то стали не такими грозными, как я себе представляла. Наша карета остановилась у одного из зданий, очень длинного, имеющего несколько входов и два этажа в высоту. «Запоминай, дом номер тринадцать». — сказал командир первым, выбираясь наружу. Мне руку он не подал и спуститься не помог. Впрочем, я и не ждала от него подобных реверансов. Поняла. Дом номер 13. А про себя подумала. И что тут запоминать? Все просто. Дом 13 и отряд 13. Второй блок. Что второй? С недоумением переспросила я, услышав незнакомое слово. Блок. — повторил мужчина и указал на дом. «И видишь двери? Каждая из них является входом в отдельный блок. Твой — второй». И мы направились к указанной двери. На ней действительно висела металлическая циферка 2. «Столовая здесь», — продолжил знакомить меня с местностью Форвик, ткнув пальцем в сторону соседнего одноэтажного здания, выкрашенного в оптимистичный желтый цвет. «Завтрак с 7 до 9...» Обед с 12 до 14, а ужин с 18 до 20. Расписание висит на входе. Кроме того, на каждом этаже блока расположена небольшая кухня с холодильным шкафом и плитой. Так, идем, покажу твою комнату. Едва войдя внутрь этого помещения с загадочным названием Блок, мы уперлись взглядом в лестницу. Поднимаемся на второй этаж. Я послушно поплелась следом за мужчиной. Оказавшись на втором этаже, мы свернули направо и зашагали по длинному узкому коридору. Здесь почти никого не встретили, лишь однажды появилась симпатичная девушка с длинной русой-косой, одетая в какие-то штаны и тунику с разрезами по бокам. Она поздоровалась с командиром и бросила на меня любопытный взгляд, прежде чем убежать дальше по своим делам. «Комната номер 23» сообщил Форвик, застыв у белой двери соответствующей цифрой и протянул мне небольшую связку. «Вот тебе ключи. От двери блока и от комнаты. Заходи, располагайся. Соседки твоей пока нет, но она должна скоро прийти. На завтрак ты уже опоздала, не прозевай обед». Быстро оттарабанив это, командир направился прочь. «А дальше?» Только и успела пробормотать я, глядя ему в спину. «Что мне дальше делать?» «Кристо все тебе расскажет, а мне пора!» «Итак задержался!» — проворчал он, даже не обернувшись. да Вот это забота о подчиненных, Ничего не скажешь!» Взвесив в руке связку, я изучила ключи в поисках того, который от двери в комнату. Он нашелся легко, да и замок поддался без проблем, и я, наконец, вошла в довольно уютную комнатку. У большого окна, занавешенного симпатичным цветным тюлем, располагался большой стол, а по разные стороны от него две тумбочки и кровати. Та, что слева, была аккуратно заправлена, другая же — нет. Но чистое постельное белье лежало сверху на свернутых матрасе с подушкой. Напротив окна обнаружился большой платяной шкаф, а на полу два коврика. Один небольшой у самой двери, явно чтобы ставить обувь, а второй между кроватями. Очевидно, левая сторона была занята какой-то кристой. Значит, мне оставалась правая. Разувшись, я сняла пальто и повесила его на один из крючков, вбитых слева от двери. Подхватила рюкзак, направилась к своей постели и осторожно села на кровать. «Ну что ж, могло быть и хуже», — осмотревшись, подумала я. «Здесь довольно уютно и мило, а еще тепло, да и кормят бесплатно».